страница 49 Особенно заметна связанность русских мастеров в обоих направлениях, приемах композиции. Они с трудом идут на то, чтобы отделить существенное от несуществующего и расположить разные сюжеты в разных плоскостях. По большей части они держатся старого приема непрерывного рассказа, в котором все части равны и ритм повествования отсутствует. Художник еще не знает ни анатомии, ни перспективы. У них «но» идет ковчегу ногами вперед, а туловище поставлено в фаз, и голова обращена назад чистым профилем. Корова лежит на трех смежных холмах. Ева, стоя впереди, опирается на дерево, помещенное за второй плоскостью. Интерьер остается в зачаточном виде. Действие сосредоточено у края картины или даже вытолкнуто вперед за края архитектурной рамки. Линии пола и потолка часто не видно. Напомним, что в оригиналах Пескатора все это стоит на месте. Русский художник продолжает трактовать пространство примитивно, на отжотовский манер, не только по уважению к традиции, но просто по незнанию элементарных правил своего искусства. Пропасть между запоздалом недо ирландским источником и ярославской копии остается огромной и незаполненной. Это два разных миропонимания, характеризующих две различных ступени развития. Однако последствия этой несоизмеримости степени культуры во всяком случае необходимо подчеркнуть. Великороссия XVII века сохранила свое национальное искусство по существу нетронутым. Влияние барокко, заливавшего Западную Европу на Россию XVII века, уже поэтому не могло распространиться. Как бы то ни было, новое направление подвергло пересмотру весь иконографический материал, везде слечило установившиеся типы с текстом писания и где только можно было ввело вместо сухого византийского формализма свежее чувство и жизненность. В результате этого пересмотра явился так называемый критический подлинник, снабдивший нового художника темами, взятыми непосредственно из памятников церковной письменности и этим самым освободивший его от иконописной рутины. Мало того, сторонники нового направления, разрушая старую традицию, попытались создать новую. С этой целью собраны были лучшие Лучшие новые образцы, выбраны лучшие старых, и все это с прибавкой совершенно самостоятельных композиций русских художников должно было служить руководством для будущих иконописцев, сийский лицевой подлинник. Необходимо отметить, что любимыми сюжетами новой церковной живописи сделались те же самые, которые составляли в это время и любимые темы для чтения религиозных людей. В последней четверти XVII века, в эпоху общего религиозного оживления, в эпоху последней борьбы и раскола за преобладание, эпоху хлебопоклонной ереси и переводы на русский язык Великого Зерцала, возникли и чрезвычайно быстро распространились текст и иллюстрации страстей Господних. И немедленно же этот сюжет был утилизирован для росписи стен в царских палатах. Страница 50 -я. В это же время, по-видимому, картина страшного суда обогатилась детально разработанным отделом адских мучений. Нужно ли прибавлять, что внутренний смысл этих перечисленных явлений был один и тот же? Следуя общему подъему религиозного настроения, русское искусство очевидно стояло накануне нового расцвета христианской живописи, каким ознаменовалось 14-15 столетие западного искусства. Предоставленная самой себе, наша живопись могла бы двинуться тем же путем, как западная, и, может быть, пережить тремя-четырьмя веками позже свою классическую эпоху. Но эти века прошли недаром. Повторять их теперь было поздно, а при тех условиях, в каких очутилась русская религиозность к началу XVIII века, и вовсе невозможно. Религиозные люди тогдашней Руси в большинстве стояли за церковную старину и не имели побуждений поддерживать иконографические новшества. Религиозные новаторы стояли слишком далеко от вопросов искусства, а для всех остальных вдохновение, руководившее христианским художником, скоро сделалось совершенно непонятно. Вот почему скромное движение начала вшиеся в московских мастерских царских иконописцев очутилась без почвы раньше чем успела развить заключавшиеся в нем задатки новой жизни сердечное умиление этих художников никого больше не трогало и никому не было нужно в несколько десятков лет наша руководящая сфера перескочили через целое столетие европейского развития и спешили примкнуть к самому последнему текущему моменту а в этот момент европейское искусство давно уже пережило период наивного юношеского вдохновения успело овладеть всеми секретами художественной техники достигло классического совершенства и присыщенная им впало в манерность. Догоняя современные европейские образцы, русское искусство порвало нить своего органического развития. Оставив трудные и нерешительные попытки найти ощупью собственную дорогу, оно послушно отдалось в учение европейским мастерам. По пути меланхолического подражания современному европейскому искусству направлял русского художника и тот социальный строй, которому он был призван служить. Прежде всего, это был в огромном большинстве случаев наемник, часто даже Же крепостной человек, у которого не спрашивали, какого бога он носит в своей душе. Его отдавали в науку в такие годы, когда его собственное влечение не могло еще сложиться. За него платили дорого хорошим учителям. От него требовали, чтобы он научился делать не хуже их, если может лучше. Но во всяком случае, не иначе, чем они. В противном случае его работа никому не была нужна. Страница 51. Живопись попала в ту же зависимость от вкуса богатых господ, в какой мы видели и архитектуру. И так же, как в области архитектуры, законодателем вкуса надолго сделалось государство, не только как главный заказчик, но и как руководитель художественного образования, веренного иностранцам и внедрявшегося при помощи известной нам академии. При всех условиях в архитектуре поочередно торжествовали, как мы знаем, господствовавшие на Западе художественные вкусы — барокко, рококо, классицизм в римской и греческой форме. Живопись существу ближе к литературе, чем к архитектуре. И мы сразу попадаем здесь в знакомую по истории литературы атмосферу. В живописи выдворился при посредстве Академии тот же ложный классицизм с примесью сентиментальности, какой господствовал и в литературе прошлого века. У художников тоже явился свой высокий и низкий штиль. Подобно литераторам, мода требовала от них говорить условным языком идеального искусства и не допускала поэзии в прозе. Высокий штиль в живописи — это была живопись религиозная и историческая, с ее стилизованной очищенной натурой, с ее общими местами, типа, позы, движения, складок, с ее предпочтением голого тела и пренебрежением к ландшафту, с целой системой строгих запретов против безыскусственного воспроизведения действительности. Обязательными темами, как при получении знания и медали от Академии, так и при заказах высоких господ на роспись дворцов, были сюжеты из Ветхого и Нового Завета, из мифологии и истории Греции и Рима, самое большое из древней русской истории, а из новой батальной картины, изображавшие в военные подвиги государей. Низкий стиль живописи это было изображение обыденности, жанр. Этот вид терпели под условием соблюдения тех же условных правил, но смотрели на него как на занятие ремесленника или самое большое как на случайную шалость таланта. Бессмертие и слава жанристу также невозможно было добиться, как прозаику. Только занятие высоким родом искусства могло свидетельствовать о высоких дарованиях художника. Страница 51 однако же некоторые области живописи как раз не те которые покровительствовали и государством и академии стояли настолько близко к жизни что требования реализма изображения должны были здесь очень рано прорваться сквозь загородки академической условности в реалистической трактовке сюжета нуждались в этих случаях даже и богатые заказчики так как самые трудные предметы требуемого изображения были на глазах у всех то сходство с натурой рекомендовалось самым существом заказа в таком положении находились две области живописи пейзаж и «Портрет». Именно в этих областях и должны были проявиться первые попытки самостоятельного творчества, более или менее независимого от западных образцов. Страница 52 -я. Эти ранние попытки смягчают общее суждение о подражательном периоде русской живописи. Следует согласиться с Буслаевым, что как бы искусственно не сложилось наше образованное общество, и как бы случайно не возникла наша академическая школа живописи, но никакие соображения не могут отказать в заслугах молодому на Руси искусству, какое такой смелой рукой завладело иноземными наземными средствами техники, что вполне умело передать мельчайшие оттенки новых на Руси чувств и мыслей, навеянных западной образованностью. Пейзажу как таковому высокопоставленные заказчики, правда, долго были совсем нечувствительны, но их не могло не заинтересовать, увековечить на полотне все те монументальные здания и французские перспективные сады, которые они построили. Первой задачей пейзажа и являлась задача чисто топографическая — верно передать перспективным письмом, как выражался еще Петр, панораму улиц, дворцов и усадеб, или запечатлеть затейливые транспаранты, приготовленные для фейерверка в особо торжественные дни. На помощь тут явилась «Искусство гравюры». Гравюра по самому существу своему была несравненно доступнее массе, чем картина. В России гравюра издавна нашла доступ к народу в виде лубочной картинки. Фряжские листы уже во второй половине XVII века можно было по самой дешевой цене купить в овощном ряду или у Спасских ворот. Сам Петр научился гравировать иглой и крепкой водкой под смотрением Адриана Шхонбека в Амстердаме, как гласит сохранившиеся гравюра 1698 года, награвированная его рукой. В Петербурге грав... Наверное, искусство процветало. Лицевые известия о монстрах, лицевые объявления о военных кампаниях и так далее заменяли для народа газету. Народные картинки того времени овладели всем содержанием любимых народных книжек и легенд. Гравюры употребляли и для популяризации нового строительства. Тот же Шхонобек обучил русских гравюров Зубова, награвировавшего петербургские постройки Петра и других. При Петре I приехал Вортман, обучивший русских гравировальному портрету и уступивший в 1745 году место лучшему своему ученику мастеру гравировальных портретов Ивану Соколову, главному гравировщику описания коронации Елизаветы. Выдающимся учеником Соколова был Махаев, мастер ландкартных дел и перспективной живописи, награвировавший серию видов Петербурга. Третий иностранный гравер Шмидт стоял во главе русского граверного искусства второй половины XVIII века. Лучшим из его учеников считался Чемисов, поддерживавший после отъезда Шмидта традиции учителя. Успех гравера, несомненно, послужил основой, на которой и живопись постепенно эмансипировалась от академической указки в обоих направлениях – пейзажа и портрета. Страница 53. На первом месте из этих двух видов стоит, конечно, портретная живопись XVIII века. Одновременно с вызовом иностранных художников-портретистов Тануэра или Денгуэра и Каравака Петр послал за границу русских учиться этой специальности. Из них приобрели некоторую известность Андрей Матвеев и братья Никитины. Каравак нашел, что Матвеев имеет больше силы в красках, нежели в рисунках, и это как бы являлось предзнаменованием той большой роли, которую суждено было сыграть колориту в русской живописи. По рисункам Матвеева был расписан Петропавловский собор. Никитин после выучки в Италии и Франции был назначен персонных дел мастером и учил граверов писать с живой натурой. Судьба Никитина была печальная. За пасхальный феофанах Прокоповича они были были биты плетьми и сосланы в Тобольск 1736-41 годы. Новый и окончательный толчок к развитию живописи, как и архитектуры, дан был открытием Академии и приглашением новых иностранных художников. К приглашенным при Елизавете выдающимся мастерам графу Ротари, Терели, Деви, Таке, Моро, Деларено, Лагрене, которые работали по росписи зал и писали портреты, присоединились при Екатерине более двух дюжин преимущественно немецких художников. Более выдающиеся — Кристиник и Рид, позднее Лампи, Рослин, Эриксон и госпожа Вижеля Брен. Многие из этих художников оказали непосредственное или косвенное влияние на русских учеников. К концу XVIII столетия мы имеем уже своих мастеров, некоторые из которых не уступают иностранцам». К старшему поколению принадлежат в этом ряду сын солдата Антропов, подражавший знаменитым женским головкам Ротари, братья Аргунова, крепостные графа Шереметьева, особенно Рокотов, последователь ларена Ротари и Таке, едва успевавшие удовлетворять заказы на портреты. Следующее поколение, учившееся уже у русских художников, выдвинуло знаменитые имена — Левицкого ученика Антропова, Лосенко ученика Ивана Аргунова, Боровиковского, учившегося у Лосенко и у Лампи. Левицкий и Боровиковский, наиболее знаменитые, тоже создали около себя целую школу. Таким образом установилась известная русская традиция. В области высшего искусства, исторического и эмблематического, эти художники продолжали оставаться под ферулой академии. Но в низшей области портрета, а затем и пейзажа, особенно жанра, русские художники смогли более или менее эмансипироваться от академического гипсового и натурного классов, приблизиться к живой натуре и создать целый ряд замечательных произведений. Малороса Левицкого 1735-1822 года художника кокетливых смолянок, знатоки сопоставляли с Генсбора. Правда, англичанин более глубок сравнительно с благодушной насмешливостью Левицкого по отношению к изображаемому им обществу. Страница 54. Боровиковский 1757-1825 годы более однообразен в своих мечтательных, томных и бледных женских типах, но большой мастер в искусстве сопоставления красок. Лосенко отличается точностью рисунка. Необузданный и влюбчивый Кипренский 1783-1836 годы, деятельность которого относится уже к Александровской эпохе, представляет струю чувствительности и романтизма. Вообще говоря, романтизм слабо отразился в русском Живописи, но уже Екатерина отдала дань чувствительности, перейдя от вытянутых по линейке прямых линий французских садов кривым линиям, мягким спускам, прудам и так далее английской плантомании. Под влиянием Руссо в парках высоких особ тогда же начали появляться эрмитажи, павильоны дружбы и уединения, деревенские фермы и домики в стиле Трианона. Критики единодушно признают, что Кипренский погубил свой талант, проведя последние 20 лет жизни в Риме и заразившись тем академизмом, которого избежал в Петербурге. Линию чувствительности, но безбуйного романтизма Кипренского и с уклоном к сентиментальности продолжает в Москве Тропинин, такой же крепостной по происхождению. Его швея и кружевница при всей своей слащавости уже предвещают будущую победу жанра и реализма в старой столице. Реализм проникает до некоторой степени и в пейзаж, Конца XVII и начала XIX века. Михаил Иванов, ученик Лепренса, баловавшегося жанром, Федор Алексеев, ученик Белота, прозванного каналета, осмеиваются выйти за пределы сухого перспективизма. А за ними идут поэты Петербурга, Галактионов, Мартынов, особенно мечтательный Воробьев, художник петербургской луны, закатов и восходов. Впрочем, Воробьев скоро стал искать красоты пейзажа за границей, а за ним последовал самый талантливый из пейзажистов того времени Сильвестр Щедри, влюбившийся в Соренто и там умерший. Наибольшим отступлением от академического стиля и самой низшей формой живописи был, конечно, жанр, и прорывы в этом месте поэтому особенно интересны. Писать то, что видишь кругом, казалось совершенно диким и недостойным искусства. Все реальное, пройдя сквозь призму академической выучки, должно было явиться облагороженным, то есть прикрашенным и стилизованным. И характерно, что первым представителем жанра карикатуры является такой чудак, бродяга и салонный импровизатор, как обрусевший поляк Орловский, сын содержателя корчмы, попавший в высшее общество. Орловский 1777-1832 годы рисовал не только кистью, но и кончиком спичек, свечной светильный, обмокнутыми в чернила пальцами и даже носом. И выходили из-под этих инструментов шаржи на присутствующих, костюмы для маскарадов, народные сценки в юмористическом духе. В завещании будущему он составил множество набросков пером, пастелью, углем, карандашом и так далее, частью нелепых, а частью очень «Живых и метких». Страница 55. «В то время, около 1815 года, только что был открыт новый способ размножения рисунков при помощи литографии, и произведения Орловского распространились в большом количестве экземпляров. Тут были мужики и торговцы, юнкера, генералы, калмыки и татары, четверки породистых лошадей и обозные клячи». Помимо этого примера яркого отступления от принятых рисовальных приличий, можно привести несколько имен художников жанра, подражавших Ле Пренсу. Был даже в Академии открыт класс живописи для домашних упражнений, где давались темы вроде того, чтобы представить мещанина, который, чувствуя небольшой припадок, готовится принять лекарства. Но серьезно на это никто не смотрел. Картина, подписанная именем Лосенко и датированная 1757 годом, изображавшая живописца, рисующего у себя в ателье портрет ребенка, была до того необычайна. Обычно для того времени, что пришлось усомниться и в авторе, ее автор Иван Фирсов. И в дате. Нужно было пройти полувеку после этой даты, чтобы в Петербурге появился истинный отец жанра москвич Алексей Венецианов, 1780-1847 год, увлекшийся голландцами и попытавшийся усвоить их завет, писать картины из жизни. Выставленная в Эрмитаже в 1820 году картина Гране помогла Венецианову опередить свое призвание. Сия картина, говорил он, произвела сильное движение в понятии нашем о живописи. Мы в ней увидели совершенно новую часть ее, до того времени не являвшуюся. Увидели изображение предметов, не подобное только или точное только, а живое. Не писание с натуры, а изобразившуюся самую натуру. Далее Венецианов излагает свои изображения о причинах произведенного картины эффекта. Говорили, что фокус освещения — причина всего очарования, что полным светом никак невозможно произвести оживотворение предметов. «Я решился победить невозможность, уехал в деревню и принялся работать. Для успеха в этом мне надобно было оставить все правила и манеры двадцатилетним летним копированием в Эрмитаже «Приобретенные». И средства гранета открылись в самом простом виде. Дело состояло в том, чтобы ничего не изображать, иначе, как только в натуре, что является, и повиноваться ей одной, без примеси манеры, какого бы то ни было художника. То есть не писать картины а-ля Рембрандт, а-ля Рубинс, но просто, как бы сказать, а-ля натура. Задача, как видим, была поставлена с изумительной для того времени определенностью. Венецианов опередил не только русских реалистов 60-х и 70-х годов, но и французских пленеристов Мане и других. Удивительно и систематичность, которой Венецианов осуществил свой план. Он подал в отставку, служил землемером, купил маленькое имение, прожил там в полном уединении три года и, наконец, в 1824 году поднес государю свою картину «Гумно». Страница 56. Чтобы получить полный свет в темном помещении, он вырезал всю переднюю часть гумна и таким способом осветил первый план уходящего вглубь сарая, в котором изобразил крестьянские работы. Радикальный способ получать полный свет, то есть рисовать с натуры не в студии, а среди самой природы, был употреблен, впрочем, не одним Венециановым. Крылов, его ученик, чтобы написать зимний пейзаж деревни, построил нарочно балаган среди поля. С легкой руки Венецианова художники овладели также темой освещения, интерьеров, анфилат, комнат мастерских живописцев и так далее. Толстой, Рейтерн, Зеленко. Но и на Венецианове и на его учениках все также отразилась условность его времени. Его фигуры не движутся, позируют в застывших положениях. Крестьяне напоминают пейзан тогдашней театральной пьесы. Художник как бы конфузится представлять их зрителю в неумытом и нечесанном виде. Он предварительно учит их хорошим манерам и одевает по праздничному. И все же для своего времени реализм Венецианова порой Разновременность его появления подчеркивается и тем, что в то время как этот скромный художник оставался в тени, занимаясь сомнительным видом искусства, академизм окреп и бурно праздновал свои победы в лице Брюлова и Бруни. Самоуверенный и тщеславный Карл Брюлов, чуть ли не с детства готовивший себя великие художники, поддержал кредит Академии и влил в академический стиль искусственную жизнь. После долгой подготовки в Риме и 11 месяцев труда Брюлов выставил свою претендовавшую на гениальность и широко разрекламированную картину «Последний день Помпеи». Слухи о заграничном триумфе Брюлова предшествовали появлению картины в Петербурге. Наконец, она была выставлена в Зимнем дворце и в Академии художеств. Чисто академическое по приемам, она явилась в глазах публики под знаком романтизма, и впервые в России успех картины принял размеры какого-то общественного события. «Последний день Помпеи» — это была сама жизнь после той тихой скуки и ледяной неподвижности, какие царили в произведениях русских подражателей Менкса и Давида. Бегущие люди, падающие здания при ярком зареве извержения и пожара, расточительность красок, движение фигур, эффекты света и выражение ужаса, отчаяния — все это привело русскую публику в такой же восторг, какой лет 15 назад испытала французская публика перед полотном Жереко, первого провозвестника романтизма в живописи. Примечание восьмое. Разумею здесь его знаменитую картину «Плод фрегата Медузы». Конец восьмого примечания. «Русское впечатление было тем живее, что оно было первое в этом роде. Пусть это впечатление было основано на недоразумении, но того, что оно имело место именно по указанным мотивам, отрицать невозможно. Вспомним, что романтизм именно в среде 30-х годов был очередным увлечением русской интеллигенции».